К слову о деревенщиках опять же вторая половина 1970-х мне удалось благодаря хлопотам литературной газеты получить вожделенную московскую прописку и купить однокомнатную квартиру в писательском кооперативе по красноармейской 23 естественно что я тут же отдал в литфондовский детсад что прямо под окнами свою пятилетнюю дочь И вот возвращается она после первого дня, проведенного в неволе, и говорит, что подружилась с внучкой самого главного писателя, о фамилии, конечно, не знает. «Кто таков, гадаю, самый главный? Марков? Шолохов?» Загадка разрешилась, когда на следующий день в нашу дверь позвонили, и на пороге появился Владимир Алексеевич Солоухин. Лично решил удостовериться – С правильной ли семьей познакомилась его внучка? Почти не разговаривая, осмотрелся. Ну что сказать, однушка, мебель из ДСП, икон нет, тем более старинных. Больше с ним мы никогда не встречались. И у дочери дружба сразу же сошла на нет. Да, судьба любит шутки шутить. Я вот вспомнил только что, как единственный раз в жизни, встречался с Владимиром Алексеевичем Солоухиным. И забыл прибавить, что пишу я эти строчки. На даче предыдущим арендатором, который был до меня вот именно что, Владимир Алексеевич. И еще о деревенщиках. Конец, наверное, 1970-х. В Тбилиси назначена научно-практическая, были тогда такие, конференция о сближении, вероятно, народов. Сближение литератур. Да какая разница, чему она посвящена, если прямо из аэропорта всю московскую делегацию повезли в загородный ресторан А там стол описывать не берусь. Нет такого таланта. Упомянули, что вел его Надар Думбадзе. И этим для понимающих все сказано. Примечание Думбадзе Надар 1928-1984 годы, грузинский писатель, лауреат Ленинской премии, 1980 год, автор книг «Я, бабушка, «Илико» и «Ларион». «Я вижу солнце», «Солнечная ночь», «Закон вечности» и других. Конец примечания. Я в грузинское застолье попал впервые, поэтому уже через час Мог только блаженно улыбаться. А из ресторана, натурально, в гостиницу «Иверия». Сейчас она входит в сеть отелей Редисон Блю», в самом начале проспекта Руставели. Номер роскошный, но по советской манере на двоих. И выпадает мне жить вместе с писателем-деревенщиком «Имя не назову, хоть пытайте», Чуть старше меня и недавно начавшим, но начавшим очень удачно. Ну и вот, просыпаемся мы с гудящими головами. Я собираюсь идти дискутировать, а сожитель мой явно никуда не собирается. Не пойду, говорит, и все. Что так? Снова спрашиваю. А, говорит, надоели мне эти грузины. Пойду русских искать. Их, я думаю, такими большими пельменями здесь не кормят. И действительно, день он где-то слонялся. И нашел действительно пару каких-то доходяг, кажется, на рынке. Так что, когда я вернулся после заседаний и обеда, плавно перетекшего в ужин, дым в нашем общем номере стоял уже столбом. Пришлось при всем человеколюбии этих гостей как-то выпроводить. А на завтрашний вечер еще круче. Сидит в номере мой деревенщик, А напротив очередной доходяга и топлес. Гони его, шепчу я деревенщику, а деревенщик мне резонно отвечает: куда же он пойдет, если видишь он даже рубашку загнал, чтобы не с пустыми руками в гости прийти. Но по счастью свежая рубашка у меня в чемодане еще оставалась, так что откупился я довольно дешево. А на утро уже и в Москву было пора. Этому анекдоту я даже название придумал «Вербовка». Время действия – конец 1970-х. Я уже бурно печатаюсь, но, видимо, воспринимаюсь еще не совсем как отрезанный ломоть. Место действия – Тбилиси, гостиница «Иверия». Номер отнюдь не люкс, не по чину было бы, но хороший, который я делю с вполне себе славным писателем-деревенщиком, и мои соседи по писательской делегации, из которых в видах этого повествования надо упомянуть Вадима Валерьяновича Кожинова, он прибыл с женой Еленой Владимировной Ермиловой и по какой-то причине, может быть, медицинской, не мог или не хотел таскать ее чемодан. Так что эта не слишком обременительная, впрочем, обязанность выпала на мою долю. Самим же Вадимом Валерьяновичем Мы все эти дни вежливо раскланивались, и только. Примечание. Кожинов, Вадим Валерьянович, 1930-2001 годы. Критик, литературовед, публицист, признанный идеолог не только так называемой «тихой лирики» в нашей поэзии, но и так называемой «русской партии». По оценке Марка Любомудрова Вадим являлся одним из самых энергичных, боевых и эрудированных членов сложившегося тогда в Москве патриотического братства, сплоченного, единомысленного, всегда готового отстаивать и пропагандировать русскую идеологию, утверждать наш национальный патриотизм. Наш современник, 2015 год, номер 1, страница 167. Ермилова Елена Владимировна, 1924 года рождения, литературовед, кандидат филологических наук, автор книги «Теория и образный мир русского символизма» 1989 года, дочь критика и литературного вельможи Ермилова 1904-1965 годы, жена критика и литературоведа Кожаного. Конец примечания. Но… Вот последний вечер. Мой визави, -за проводив забредшего к нему и сильно захмелевшего гостя, уже сладко почивает, а я, по давней привычке, что-то еще читаю перед сном. И тут стук в дверь. Открываю. Вадим Валерьянович. В руках бутылка вина, что запомнилось не грузинского. Разрешите? Ну, конечно. Я смущен признаться. «Ну как я еще считаю мальчишка, а он известный критик, литературовед, друг Бахтина и знаменитая дискуссия «Классика и мы» к тому времени уже состоялась». Примечание. «Классика и мы». Дискуссия, состоявшаяся в Большом зале ЦДЛ 21 декабря 1977 года, то есть день рождения Сталина, во время которой Петр Полиевский, Станислав Куняев, Михаил Лобанов, Вадим Кожинов, Юрий Селезнев и некоторые другие ораторы впервые публично предъявили взгляд на историю советской литературы и современный литературный процесс с позиции набиравшего силу русского национализма. Табуированного слова «еврей», как потом вспоминала Наталья Иванова, никто не произносит, но градус напряжения, нагнетание фамилий И прочие привычные приемы зашкаливает. Все это производило впечатление пробы, до чего можно дойти, до какой границы в открытой неприязни, если не вражде. Иванова. Знамя, 2015 год, номер 3, страница 48. Конец примечания Вадим Валерьянович явно понимает мое смущение, и разговор заводит. «Аб-Ово». «Вы, я слышал, родились в Архангельской области?» «Да», — говорю я, — «в лагерном лазарете». «А как там ваша матушка очутилась?» — интересуется. Сосед мой по гостиничному номеру сладко похрапывает. Я рассказываю. Вадим Валерьянович разливает винишко, что-то рассказывает сам. «Считается», — замечает, между прочим, — «что я не дурной критик». Но друзья-то знают, что как повар я гораздо талантливее. Хотя на самом деле я в первую голову, конечно, политик. Но какая у нас в стране политика? Только литературная. И без перехода, снижая голос до шепота, спрашивает. Как же вас, молодого человека с такой хорошей родословной, занесло ко всем этим, пренебрежительно щелкает пальцами, Тарковским, Левитанским, Трифоновым? Что они вам, если у вас есть судьба, если у вас могут появиться, если захотите, настоящие читатели? Дневников тогда я, увы, не вел, как и сейчас не веду, поэтому не буду даже пытаться пересказывать наш разговор, затянувшийся за полночь. Вот одни только опорные слова. Русский клуб Рубцов и Передреев Почему-то тяжельников. Битов, изменивший своему назначению, мировой заговор против России, особая роль, которую мог бы в литературной газете взять на себя я, как русской, не только по культуре, но и по крови, и Хазары, конечно же, Хазары, хотя я это точно помню. Кожанов особо заботился о том, чтобы не выглядеть в моих глазах антисемитом, да, кажется, им и не был. Примечание. Передреев Анатолий Константинович, 1932-1987 годы, поэт-переводчик, один из ведущих представителей так называемой «тихой поэзии». Тяжельников Евгений Михайлович, 1928 год, первый секретарь ЦК ВЛКСМ, 1968-1977 годы, заведующий отделом пропаганды ЦК КПСС, 1977 1982 годы считавшийся одним из покровителей так называемой русской партии битов андрей георгиевич 1937 год писатель бессменный с 1991 года президент русского пен -центра. в литературных кругах популярна полушутливая фраза за одного битова двух недобитых дают Хазары тюркоязычный кочевой народ, объединенный в хазарской Каганат, 650-969 годы, часть которого во главе с правящим родом исповедовала иудаизм. Поэтому естественно, что на изоповом языке 1970-1980 годов слово «хазары» стало едва ли не синонимично слову «евреи», и интеллектуалы-националисты охотно говорили о хазарском «иге», Когда хотели намекнуть на еврейское засилье среде советской научной и творческой интеллигенции, конец примечания. Меня не покупали, мне не сулили денег или карьеру, мне только обещали настоящих, это слово можно даже в разрядку читателей. Вадим Валерьянович безусловно был уверен в своей убедительности. Я же как-то все больше томился и не то чтобы скучал, но... И он, тонкий человек, умный человек, это почувствовал. С аристократической вежливостью простился и вышел. Больше мы с ним не говорили никогда. Ломоть оказался и в самом деле отрезанным. Но чемодан Елены Владимировны к регистрации на посадку нес все-таки я». Бытует, кстати сказать, устойчивое мнение, советская власть в 60-е 80-е годы боролась со своими критиками, как тогда говорили слева, придерживавшимися либеральных воззрений, а националистов, как социально близких, будто бы не трогала, чуть ли не во всем поддерживала. Это не совсем так. Или совсем не так. Смотрите сами. В феврале 1970 года выдавливают Александра Твардовского из Нового мира. И в декабре того же года изгоняют Анатолия Никонова с должности главного редактора журнала «Молодая гвардия» с этими самыми либералами, отчаянно враждовавшего. Примечание. Никонов Анатолий Васильевич, 1923-1983 годы, главный редактор журнала «Молодая гвардия», 1963-1970 годы, отрешенная должности решением секретариата ЦК КПСС, впоследствии возглавлял идеологически маловажный в ту пору журнал «Вокруг света». Что же касается молодой гвардии, то она как была, так и осталась ультранационалистической. и при Феликсе Овчаренко 1971 год. и при Анатолии Иванове 1972-1995 годы, и при главных редакторах уже нового постсоветского поколения. Сначала, видимо, в силу того, что Центральный комитет ВЛКСМ, чьим органом был журнал, последовательно возглавляли считавшиеся покровителями так называемой русской партии Сергей Павлов 1959-1968 годы и Евгений Тяжельников, 1968-1977 годы, а потом уже по традиции. Конец примечания. Конечно, в 1968 году публикация глав из книги Аркадия Белинкова в журнале «Байкал» а сказки о тройке братьев Стругацких в альманахе Ангара привела к разгрому обоих этих изданий. Примечание. Беленков, Аркадий Викторович, 1921-1970 годы, писатель, автор книг «Черновик чувств», Юрий Тынянов, «Сдача и гибель советского интеллигента». В 1968 году воспользовался туристической поездкой в Венгрию, чтобы переправиться оттуда через Югославию в Соединенные Штаты, где преподавал в нескольких университетах конец примечания но и один из лидеров русского клуба сергей симанов снят был в 1981 году с поста главного редактора журнала человек и закон а в 1982 году потерял редакторские полномочия и николай палькин опубликовавший в волге статью михаила лобанова освобождение освобождении. где осторожный роман Михаила Алексеева Драчуны послужил лишь поводом для публицистически страстного и тогда крамольного разговора о голоде 1933 года в Поволжье. Примечание. Семанов Сергей Николаевич, 1934-2011 годы. Литератор, дебютировавший брошюрой «Во имя народа», «Очерк жизни и борьбы» Александра Ульянова, Москва, 1961 год, но постепенно сдвинувшийся на монархические позиции. Своим личным врагом и, соответственно, заправилой сионистского заговора против России, считал председателя КГБ, а затем генерального секретаря ЦК КПСС, Юрия Владимировича Андропова. Смотрите Семановские книги «Юрий Владимирович. Зарисовки из тени. Москва, 1995 год. Андропов». Семь Сека Слубянки Москва, 2001 год. Юрий Андропов. Политическая биография, Москва, 2003 год. И, наконец, вышедший уже посмертно труд «Русский клуб. Почему не победят евреи», Москва, 2013 год. Палькин Николай Егорович, 1927-2013 годы. Саратовский поэт, которого прославили. Немногочисленные и никем не замеченные сборники стихов, но в первую очередь публикация в возглавлявшемся им журнале Волга, 1982 год номер 10 статьи Лобанова Освобождение Лобанов Михаил Петрович, 1925 года рождения, критик, историк литературы и профессор Литературного института, один из наиболее последовательных публицистов так называемой русской партии. История публикации статьи «Освобождение» и последовавших вслед за этим идеологических и административных санкций подробно, с привлечением стенограмм, изложена в мемуарах Лобанова «Сражение и любви. Опыт духовной автобиографии. Москва, 2003 год». Алексеев Михаил Петрович, 1918-2007 годы. Писатель, герой социалистического труда. лауреат государственных премий РСФСР и СССР, главный редактор журнала «Москва» 1968-1989 годы и один из бессменных секретарей правления Союза писателей РСФСР 1965-1991 годы и СССР 1967-1991 годы. Достойно внимания, что подвергнув по партийной команде Суровому осуждению статью Лобанова коллеги по секретариатам постарались вывести из-под удара и роман Рачуны и его автора. Позиция автора романа Михаила Алексеева вся обращена в будущее. Позиция же автора статьи Михаила Лобанова реакционно-романтическая. Феликс Кузнецов У меня полное ощущение, что статья написана не о романе Алексеева, а совсем о другом. И эти две вещи существуют порознь. Николай Доризо. Мы должны Алексеева защитить и всю нашу литературу от субъективных толкований Лобанова. Егор Исаев. Мы выдвинули роман Михаила Алексеева Дрочуны на соискание Ленинской премии и правильно поступили, ибо это явление в нашей литературе. Я считаю, что статья Лобанова, по сути дела, никакого отношения к роману не имеет. Анатолий Алексин. Стоит добавить, что за своего критика не заступился и сам Алексеев, которого, наверное, можно понять. Ведь благодаря скандалу Ленинская премия, на которую он рассчитывал, ему так и не досталось. Конец примечания. Да одна только трагефарсовая судьба Ивана Шевцова чего стоит. Примечание. Шевцов Иван Михайлович. 1920-2013 годы. Писатель, феерическую известность которому принес роман-памфлет «Тля» о борьбе русских художников-реалистов с евреями-авангардистами, написан в 1949, опубликован в 1964 году. Более поздние его романы, например, «Во имя отца и сына», 1970 год, «Любовь и ненависть», 1970 год, Бородинское поле, 1977 год, Голубой бриллиант, 1996 год, Остров дьявола, 1998 год и другие, такого скандального успеха уже не имели. Взгляды Шевцова, в том числе и его отношения к евреям, наиболее полно представлены в публикации Олега Кашина «Один против мирового сионизма», «Русская жизнь», номер седьмой, 12 за 2007 год. Конец примечания. Это ж надо написать еще в 1949 году, то есть в самый разгар государственного антисемитизма, роман Тля про борьбу русских художников-патриотов с безродными космополитами-авангардистами и суметь напечатать его только через 15 лет На излёте хрущёвской оттепели. А напечатав, тут же агрести по полной. И лицензии пошли исключительно разгромные, и договора на другие романы разорвали, и с насиженного места в журнале Москва согнали. И даже Союз писателей и автора Уймы книг рискнули принять только к его шестидесятилетию в 1979 году. Вы не поверите, но даже тесная дружба Шевцова с членом Политбюро товарищем Полянским, я стал бывать у него в Кремле дважды в неделю, просто разговаривали, спорили, вспоминал Иван Михайлович, не стала охранной грамотой для злополучного борца с мировым еврейством. Примечание. Полянский Дмитрий Степанович. 1917-2001 годы. Заместитель 1962-1965 годы. Первый заместитель председателя 1965-1973 годы. Совета министров СССР. Министр сельского хозяйства СССР 1973-1976 годы. Член Президиума Политбюро ЦК КПСС 1960-1976 годы. Комментируя последовавшую вслед за этим опалу Полянского, сосланного послом в Японию, а затем в Норвегию, Леонид Млечин указывает. Излишняя активность Полянского раздражала членов Политбюро, особенно когда он проявил особый интерес к идеологическим вопросам, что не входило в прямые обязанности первого заместителя председателя Совета Министров. Он пытался влиять на литературные дела, покровительствовал, так сказать, своим писателям, причем людям бесталанным, но с большими амбициями. А в Политбюро существовали свои правила. Наводить порядок в чужом огороде не было принято. Конец примечания. Вам его не жалко? Очень уж скажете, неравновесные фигуры. Никонов и Твардовский, Алексеев и Стругацкие. Шевцов и Гросман, чей роман с редакционного стола перекочевал прямо на Лубянку. Оно так, но чувство боли поражает не только достойных людей. И если уж мы говорим о свободе, то, наверное, для всех, не правда ли? Так что если и о притеснениях, то тоже обо всех.